Когда я училась в четвертом классе в Кабуле, отец нанял служанку по имени Зиба. Ее сестра жила в Иране, в Мешхеде, и Зиба, которая была неграмотна, иногда просила меня написать письмо сестре. А когда приходил ответ, я читала его Зибе. — Что если начну учить тебя читать и писать? — спросил я однажды. Зиба сращурилась, широко улыбнулась и сказала, — Я с удовольствием. Я садилась с ней в кухне, и мы принимали зале в бе. Под ними ж глаза от тетради, а Зиба потряхивает кастрюльку с мясом и вслух зубрит алфавит, а потом садится к столу и пишет буквы на бумажке. Через год Зиба читала детские книжки. Мы устраивались во дворе, и она читала мне сказки про Дару и Сару медленно, но верно. Меня она стала называть Муалем, наставницей я засмеялся. — Знаю, это звучит по-детски, но когда Зиба сама написала письмо, я преисполнилась такой гордости, будто добилась чего-то важного в жизни. Понимаете меня? — Да. — Наглая ложь. Где уж мне понять такое? Сам-то я свою грамотность использовал для насмешек над Хасаном. Истолкую ему неправильно слово, и хихикаю про себя. Отец хочет, чтобы я выбрал юриспруденцию, а мама медицину, но я буду стоять на своем. Учителям здесь платить не так много, но это мое призвание. Моя мама тоже была учительницей, я знаю, мне матушка сказала. Краска залила лицо своей, проболталась, значит, они с матерью обсуждали мою персону. Мне стоило огромных усилий сдержать самодовольную улыбку. — Я тут вам кое-что принес, — сказал я, вынимая из кармана несколько сцепленных скрепкой страничек, как обещал. И я передал Сурайе один из своих рассказов. — Значит, ты не забыл, — расцвела она. — Спасибо. В голове у меня еще не уложилось, что она впервые обратилась ко мне на ту вместо положенного шома как улыбка вдруг исчезла и унес побледневшего лица. За спиной у меня кто-то стоял. Я обернулся и оказался нос к носу с генералом Тахири. — Амирджан, наш вдохновенный сочинитель, какая радость! Но губах у генерала змеялась улыбка. — Салям, генерал Сагиб! — выговорил я, язык, закоченевшим языком. Генерал шагнул мимо меня прямиком к торговому месту и протянул своей руку. «Какой чудесный день сегодня!» а — а она передала отцу скрепленные странички. «Говорят, на этой неделе пойдут, дожди!» «Не верится, правда?» — генерал выбросил листки бумаги в мусорный бак, положил руку мне на плечо и увлек за собой. «Знаешь бы о чем, ты мне очень нравишься». «Я убежден, ты славный юноша, но...» Он вздохнул и взмахнул рукой. «Даже славных юношей иногда надо призывать к порядку. Мой долг напомнить тебе, что мы на рынке и на нас смотрят со всех сторон». Генерал остановился и уставил на меня свои бесстрастные глаза. «А здесь каждый сочинитель...» Тахири улыбнулся, демонстрируя идеально ровные зубы. «Передай поклон отцу». Он отпустил мое плечо и вновь улыбнулся. «Что случилось?» — спросил баба. Он принимал деньги за лошадку-качалку у пожилой дамы. «Ничего», — сказал я, садясь на старый телевизор, и рассказал ему все. «Ах, Амир!» — вздохнул отец. Только горевать по этому поводу нам довелось недолго. Ведь на следующей неделе баба простудился. Все началось с сухого кашля и насморка. Хлюпать носом баба скоро перестал, а вот от кашля было никак не избавиться. Он откашливался и прятал платочек в карман. А когда я хотел поинтересоваться, что у него там, отгонял меня подальше. Он терпеть не мог госпиталей и докторов. Насколько помню, Баба за всю свою жизнь обратился к врачу единственный раз, когда в Индии заболел Балией. Недели через две я застукал его, когда он выплевывал в унитаз сгусток мокроты, окрашенной кровью. — У тебя это давно? — перепугался я. — Что на обед? — спросил он. — Все, все, веду тебя к врачу. Хоть баба и был у себя на заправке маленьким начальником, медицинской страховки хозяиному не предоставил, а отец из гордости не настаивал. Пришлось отправиться в окружной госпиталь в Сан-Хосе. Доктор с землистым лицом и заплывшими глазами представился врачом-стажером на двухлетней преддипломной практике. Ну и вид у него пробурчал мне на ухо баба такой молодой а болячек больше чем у меня врач стажёр направил нас на рентген когда медсестра опять пригласила нас в его кабинет стажёр заполнял какую-то медицинскую бумагу отнесете в регистратуру сказал он не переставая писать что это спросил я направление чакчик куда в пульмонологическую клинику что за клиника Врач взглянул на меня, поправил очки и опять занялся описаниной. — У него затемнение в правом легком. — Пусть посмотрит специалисты. Комната вдруг стала тесной. — Затемнение? — переспросил я. — Рак? — небрежно бронил Баба. — Возможно, есть такие подозрения, — пробормотал доктор. — А если подробнее? — На данном этапе сложно сказать. Ему сперва нужно пройти компьютерную томографию, а потом пусть его посмотрит. Специалист по болезням легких. стажёр вручил мне направление. — Так, говорите, ваш отец курит? — Да. Врач кивнул, посмотрел на бабу, потом опять на меня. — Они вам позвонят в течение двух недель. Мне захотелось спросить, а мне-то как прожить целых две недели с такими подозрениями? Как мне есть учиться, работать, и как у него хватает совести отправлять меня домой с этким напутствием? Я взял направление и отдал куда надо.